Глава 16. Акулья пещера. Сердце заколотилось, сжигая драгоценный кислород. Акула была небольшая, но утешала это слабо. Саймон всё равно не смог бы отбиться от её зубов. «Отдавай!» — женским голосом сказала акула. Он попытался схватить загубник, но она щёлкнула зубами, и руку пришлось убрать. «Сначала осколок, Саймон!» От удивления он чуть не захлебнулся. Голос был ему знаком. Он не мог понять, кому именно он принадлежал, но точно знал, что кому-то из сестер Джема. «Воздуха», — попытался сказать он, но кислорода в лёгких почти не осталось. Он вновь потянулся за маской, но акула опять перегородила путь. «Осколок!» — потребовала она полузадушенным от отчаяния голосом. «Или воздуха ты не дождёшься». Мысли метались. Он мог превратиться в рыбу, чтобы вздохнуть, но тогда она узнала бы его тайну. Но какие были еще варианты? Утонуть? Саймон снова бросился к маске, со всех сил отталкиваясь от дна, но акула отбросила его, как футбольный мячик. «Осколок! Я знаю, он у тебя! Я тебя видела, я все слышала! Он у тебя!» Даже несмотря на свет фонарика, перед глазами начинало темнеть. Голова кружилась, легкие горели — И он понял, что если в ближайшие же секунды не вздохнет, то отключится и утонет. Сдерживая настойчивое желание вдохнуть прямо в воде, Саймон закрыл глаза и представил себе маленькую темную рыбку, которую недавно видел. Может, если он спрячется от нее и надышится, то… «Верни ему маску!» Саймон пораженно уставился на еще одну белую акулу, правда, далеко не такую маленькую, как первая. Она укусила сестру Джема за хвост, и та заорала так, что кровь застыла в жилах. Позабыв про Саймона, она развернулась и попыталась отбиться, но новая акула оказалась слишком быстрой. Они сцепились. Вторая акула вонзила зубы в сестру Джема еще дважды, и Саймон, воспользовавшись этими драгоценными секундами, из последних сил добрался до загубника. Схватив его, он поднес его к рту и сделал самый глубокий вдох в своей жизни. Воздух заполнил горящие легкие, тело насытилось кислородом, в котором отчаянно нуждалось, и перед глазами заплавали пятна. Спрятавшись в темном углу, Саймон смотрел, как большая акула выгоняет маленькую из пещеры, но затуманенный недостатком воздуха и травмой разум, никак не мог сложить два и два. Но когда сестра Джема сбежала, оставшаяся акула радостно заголосила. Причем заголосила очень знакомым голосом: Нолан! Выдохнул Саймон, на мгновение вытаскивая загубник. Акула ухмыльнулась окровавленными зубами. Саймона затошнило. «Как же круто! Ты в порядке?» Саймон закивал и, вдохнув еще пару раз, спросил. «Ты что тут делаешь?» «Ты сам попросил следить за всеми, кто странно себя ведет?» «А ты что здесь делаешь?» «Я...» Саймон замолчал, пользуясь необходимостью вдохнуть, чтобы потянуть время. «Что он мог сказать Нолану?» Какое оправдание мог придумать своему появлению в подводной пещере среди ночи? Никакое. Он не мог соврать. А если бы и попытался, в темных акульях глазах Нолана сияло любопытство, и Саймон подозревал, что он слышал, о чем говорила сестра Джема. Да, скорее всего. И хотя иногда Нолан слишком уж зацикливался на себе, идиотом он не был. Поэтому еще раз глубоко вдохнув, Саймон вытащил из кармана осколок. Искал его. Он ожидал вопросов, но Нолан лишь ухмыльнулся. «Так и знал. Так и знал, что ты сбежал к рептилиям не из-за Уинтер и что в Калифорнию тебе захотелось не ради какого-то глупого совещания. Ты собираешь сердце хищника, да?» Вновь вдохнув, Саймон кивнул. Смысла отрицать не было. «Прости, что не сказал. Мама...» «Так вот, зачем она понадобилась Ориону», — перебил Нолан. «Теперь все ясно». «Она попросила меня найти осколки до него», — сказал Саймон, вновь натягивая кислородный баллон на плечи. Какое-то время Нолан обдумывал его слова, плавая вокруг Саймона кругами. Была бы на месте Нолана другая акула, Саймон попытался бы сбежать, но в компании брата было удивительно спокойно, разве что грыз страх, что в любой момент в пещеру могли наведаться акула Ориона. Но не успел Саймон ничего сболтнуть, как заговорил Нолан. «Я тебе помогу!» Он не спрашивал и не предлагал. Просто констатировал факт, и Саймон знал, что ничего другого ожидать и не стоило. Но даже сейчас его не отпускали мысли о том, что акула может вернуться и привести с собой друзей. Саймон не мог этого допустить. Ему нужно было защитить брата. Любой ценой. Но разве он мог защитить Нолана, когда тот следовал за ним по пятам и пытался помогать, когда его об этом не просили? Зная брата, прекращать он не собирался, а теперь знал про осколки. Поэтому смысла отказываться не было, так что Саймон неохотно откликнулся. «Ну, давай». «Серьезно?» — пораженно спросил Нолан. «Серьезно?» — кивнул Саймон. «Вот наш план. Если ты знаешь, кто шпионка, иди и найди ее, пока она никому ничего не рассказала. А мне надо...» — он стиснул осколок. «Надо идти». «К маме?» — спросил Нолан. И Саймон коротко кивнул. «Вернусь, как только смогу. Береги себя, ладно? И не лезь в битву!» «Да ты бы видел, что творится!» С неожиданным восторгом воскликнул Нолан. «Я столько акул в жизни не встречал!» От энтузиазма в его голосе Саймона лишь поплохело. Перед глазами мелькнули ряды солдат, марширующих по улицам навстречу своей смерти. «Я серьезно, Нолан!» — сказал он. «Держись подальше от сражения!» «Не рискуй жизнью, она слишком важна!» Фыркнув, Нолан буркнул. «Ладно, не буду. Уверен, что не хочешь глянуть. Посмотреть можно и издалека». Подумав, Саймон решил, что оценить обстановку и собственными глазами увидеть численность союзников Ориона не помешает. Может, на самом деле все было не так плохо, как он себе представлял? «Только если ты пообещаешь не ввязываться. Тебе нужно найти шпионку», — повторил он. «Иначе ситуация очень быстро выйдет из-под контроля!» Учитывая, что Нолан был акулой, понять выражение его лица было сложно, но Саймон готов поклясться, что брат приуныл. «Ладно, хватайся за плавник, я тебя отсюда вытащу!» Саймон последовал совету, и пока они с Ноланом плыли по лабиринту темных пещер, значительно быстрее, чем позволило бы человеческое тело, он думал, правильно ли поступил. Он ведь пообещал себе защитить брата, а теперь согласился принять помощь, и защитой тут даже не пахло. Но теперь он знал о Лео, знал, что ситуация куда сложнее, чем ожидалось, и знал, что помощь ему нужна. И несмотря на разницу между ними с Ноланом, кое-что общее у них было. Их мама. Когда впереди показалась Атлантида, Саймон забыл, как дышать. Город сиял зловещим синим огнем, окруженный кольцом подводных анемоксов. Некоторых, в основном китов и крупных акул, было видно издалека. Но рассмотреть, где заканчивалась армия и начинались войска Ориона, не получалось. Но кое-что он видел четко. Кольцо морских обитателей, окружавших небольшой отряд, путь к отступлению которому перекрывал купол Атлантиды. Саймон сглотнул. Остатки подводной армии не внушали доверия. Всего пара часов, и солдаты Ориона смогут расправиться с ними поодиночке. «Поплыли, пока у тебя воздух не кончился», — сказал Нолан, и в последний раз, бросив взгляд на сражение, Саймон позволил брату утянуть себя прочь. В предрассветных сумерках они выплыли на поверхность, и Саймон тут же стащил маску, вдыхая свежий, солоноватый воздух. «Они умрут», — тяжело выдохнул он. «Они все!» «Джем сказал, что у него есть план», — перебил Нолан. «Когда я ушел, они с Малкольмом как раз его обсуждали». «Джем?» переспросил Саймон. Я думал, Рот его арестовала. Да, но когда ты сбежал, она отпустила его в обмен на сотрудничество. Они знают, что делают. Забудь об этом. Подумай о маме. Сердце ныло. Каждая клеточка тела требовала прийти им на помощь. Но разве он мог что-то сделать с целой кучей акул? Пообещай, что отыщешь шпионку, и больше ничего. Обещаю. Я быстро ее найду. Я чую ее кровь. — сказал Нолан, плавая вокруг него кругами. Лёгкое восхищение в его голосе смешивалось с отвращением. «А потом вернусь за тобой и мамой, если сможешь её спасти!» Саймон закусил губу. «Она хочет остаться, чтобы сбить Ориона со следа!» — признался он дрогнувшим голосом. Но раз Нолан хотел помочь, он должен был знать правду, какой бы болезненной она ни была. На мгновение акула притихла. «Ох, дело не в нас», — быстро добавил он, пытаясь убедить не только брата, но и себя. «Просто она не сможет сдаться. Задача слишком важная. Я обязательно передам ей, что ее хотят убить, но со мной она не вернется. По крайней мере, пока мы не уничтожим хищника». Нолан напрягся. «Тогда мы просто обязаны справиться», — наконец твердо сказал он. Но в голосе его мелькнуло нечто до боли знакомое Саймону. Беспомощность, скрытая подрешимостью. «А ты ведь мне жизнь спас!» — сказал Саймон тихо, почти неслышно в шуме волн. «И только попробуй об этом забыть!» — сказала акула, вновь скаля зубы в их мылке, пусть и не совсем искренней. «Всю оставшуюся неделю твои десерты мои!» Саймон с трудом улыбнулся. «Готов отдать все, кроме тортов. Иди ищи шпионку!» — добавил он. «И передай дяде Малкольму, пусть бережет себя. Я постараюсь вернуться как можно быстрее!» «Ты точно справишься?» — спросил Нолан, и он кивнул. Слабо улыбнувшись брату и получив улыбку в ответ, Саймон обернулся орлом и взмыл в небо, стараясь не думать о том, что происходит в глубине темных вод и куда он посылает своего брата. Он повернул в сторону острова. В темноте орлиное зрение помогало слабо, но он все же заметил в паре километров от острова огонек, покачивающийся на волнах лодки. Там его ждала Уинтер. И он мог освободить ее, только вернув осколок Зии и Лео. Ему не хотелось отдавать его людям, которым он не доверял. Но что было делать? Как можно победить еще одного потомка звериного короля? Однако все тревоги испарились, когда до него донесся пронзительный вопль. Он раздавался со стороны птичьего пляжа. Саймон, вздрогнув, устремился к берегу и крик вновь эхом отдался в ночи. Кричала Его мама.